Глава 27. В настоящем бою. "Можешь считать, что ты уже передала меня с рук на руки", сказал Ренардо. "Твоя работа закончена". "Я могу проваливать?" Хена он вздохнул. "Прости". Голова раскалывалась до сих пор. Ренардо не было почти два часа, почти до вечера. Хена вся извелась, пыталась представить, что теперь будет, понять, что и делать. И надо бы принца домой вернуть, но ведь он не ребёнок, его за ручку не уведёшь. Считать, что она сделала всё, что могла, и ждать награды? Им отвели отдельную палатку и велели не выходить. Охрана кругом. Да, руки свободны, но они под стражей всё равно. До приезда лорда Тарегроса, по крайней мере. А там всё решат. Принесли еды, вина, воды, всего, чего пожелают и что есть в лагере. Но выходить нельзя. Так, на всякий случай. Суэнтон сказал, что не ему такие вопросы решать. Ренардо при нём написал лорду Гольярдо письмо, рассказал в нём всё. Ну, как всё? Всё, что хотел рассказать, всё, что мог при посторонних людях. И о том, что Хена выполнила свою работу, тоже. Довела до Тартахены, передала своим, что он сам пожелал остаться. А Хена, как рыцарь, обязана подчиняться и ничего сделать не могла. «Отдельно указал, что она леди Алехандра теперь, и что к ней должны относиться соответственно. Рыцарь. Хороший рыцарский меч, успокаивающий ходячих мертвецов с одного удара, у неё уже есть. Правда, к рыцарскому званию должен бы прилагаться рыцарский конь и рыцарская броня, а то несерьёзно выходит. Но если ей действительно заплатят, как обещали, то конь будет. И тогда Хена сможет продавать свои услуги куда дороже» если её, конечно, на королевскую службу не загребут. Больше сытости, меньше свободы. Но... но об этом она будет думать потом, пока есть время отдохнуть. Просто полежать, вытянув ноги, наевшись, в тепле и покое. Весь вечер и ночь, и следующий день потом. Ренардо довелел, чтобы ему принесли бритву и ножницы, сбрить бороду и немного постричься. Стригла Хена, как могла, но вышло все же лучше, чем было, а то он уже на обросшее чудище был похож. Раз уж в нем все равно признали принца, то отступать поздно, нужно пользоваться. Ренардо сказал, что может и к лучшему. Какого-то мартиноса слушать не станут, а принца могут и послушать, в что. Китхарская армия совсем рядом. Торегроса должен вернуться вот-вот, он уехал в Магату, замок чуть позади. «Скорее всего, придется отступать за его стены, но замок во что бы то ни стало надо удержать. Нужно понять, как, и они там решают». Вернуться-то Регроса не успел. Хена проснулась ночью от движения, поняла, что Ренарда не спит, сидит рядом, напряженно вслушиваясь. «Что?» — спросила она. «Тише. Сейчас. Он вытянулся, шею вытянул, закрыл глаза». Хена тоже пыталась слушать, но не слышала ничего, всё как обычно. Рейнарда почти не дышал, напряжённо. «Магия!» — шепнул он. «Они идут». Откинул одеяло, вскочил с постели, подобрал, спешно начал натягивать штаны. «Кто идёт?» «Китхарцы». «Я чувствую, как магия приближается. Прямо широким фронтом. Скоро будут здесь. Покойники. Нужно предупредить». И, едва натянув штаны, выскочил из шатра. Хена слышала, как он громко и взволнованно говорит охраннику, которого, кажется, сам и разбудил, что нужно бежать к лорду Суинтону, нужно предупредить. Еще немного, и они нападут на нас. Надо поднимать тревогу. Тот долго не мог понять, что от него хотят, но потом спешно кинулся к лорду. Рейнардо вернулся, принялся одеваться. В темноте, совершенно обалдевши, сверкали его глаза. Хена уже одевалась сама. «Сейчас будем драться. Кажется, Рейнардо сам не мог понять, вопрос это или не вопрос». — Будут. Куда им деться? Затрубили трубы. Лагерь поднимали по тревоге. Сейчас их накроет. Их хотели застать врасплох. Сейчас накроет. Вот только не хватало еще помереть здесь, на своей земле, когда уже почти добрались. Но сейчас только драться. Нет никакого выбора. — Держись рядом со мной. — Понял? — сказала хена Ты меня защитишь? Он едко усмехнулся, нервно. Ему было страшно. Да, он сам хотел этого, сам пришел в лагерь именно за этим, но сейчас оказался не очень готов. Рогов слишком много, и непонятно, как с ними сражаться. Слишком внезапно. Если ты вдруг отрубишься, шарахнув своей магией, то пусть я лучше буду рядом. Прикрою, как смогу. Ренардо кивнул. Он тяжело дышал, суетливо, застегнув все пуговицы. Пальцы дрожали. Пристегнул меч на ремень и замер, не понимая, что делать дальше. Идем махнул хения вряд ли приказ оставаться на месте разумен сейчас уже на улице увидели бегущего к ним сунтона эй колдун крикнул он рассказывай Ренардо судорожно вдохнул собираясь силами мертвые надвигаются на нас крикнул громко я чувствую эту магию нужно торопиться близко думаю четверть часа осталось не больше тогда они суетись фыркнул с как их убивать ты знаешь Ренардо мотнул головой. «У вас оружия с серебром много?» «Немного, но есть», — сказал Суентон. «Тригроса обещал привести еще, но не успел. А магия?» «Вся надежда только на магию. Хена понимала это. Без магии тут не справиться». Ренардо снова глубоко вдохнул, собираясь с духом. Выдохнул. «Я не боевой маг», — сказал почти твердо, но голос все равно напряженно звенел. «Не могу убить их магией, по крайней мере, пока не знаю, как. Могу магией убить по одному, но не разом, и это долго, быстрее уж каждому снести голову. Но я могу оборвать их связи с магом, который ими управляет, и, возможно, это собьет их с толка, задержит. Они больше не будут слышать приказ, а без приказа...» Он кашлянул. «Я не знаю, честно. Мне не приходилось делать такое, но я сделаю все, что в моих силах». Суэнтон кивнул. — Хорошо. Твоя магия и людей накрывает тоже. Насколько безопасно находиться рядом с тобой? — Накрывает, — сказал Ренардо. Но если стоять совсем рядом, то ничего. Есть внутренний безопасный круг. И я стараюсь бить только вперед. Мне нужны еще один-два рыцаря в поддержку. Магия отнимает много сил, и нужна возможность прийти в себя. Суэнтон кивнул снова. — Хорошо, — «Будет тебе, и постарайся не помереть этой ночью, а то хм, неудобно выйдет. Идем!» На них надвигалась. Хена почти не видела, но отлично слышала, как они идут, не скрываясь, напролом. Да и не умеют мертвые скрываться. Сердце колотилось. К этому невозможно привыкнуть. Сколько бы ни приходилось сражаться, но каждый раз понимаешь, что этот бой может оказаться последним. И сейчас она должна не просто убивать, а постараться выжить сама. Сейчас в первую очередь нужно защищать принца. Все остальное уже не так важно. Да, не важно, сколько врагов она убьет, победят они или проиграют. Важно лишь, чтобы рейнардо остался жив. чтобы он ни говорил, и какие бы письма ни писал лорду Гольярда. Но ее работа закончится только тогда, когда она передаст принца лорду или королю. До тех пор ее долг защищать. — Да, и потом тоже. Она все равно обязана сражаться за своего принца. От этого больше никуда не деться. Пусть сейчас он и сам может постоять за себя, но она должна быть рядом. Ренардо трясло. Он изо всех сил пытался взять себя в руки, но это было слишком заметно. И в этом ничем не поможешь со стороны. Нужно самому справиться. — Ничего. Он сильный. Главное, он без колебаний делал то, что от него сейчас требовалось боялся, но делал. Их отправили в вперед, встречать первыми. Магия Реинардо такова, что невозможно бить находясь в гуще своих, возможно, потом он и научится прицельным ударом, но сейчас это широкая волна. Если оглушить, то всех разом он еще как-то научился посылать волну вперед, а не кругом, но на этом пока все. И даже если заклинание может действовать только на мерёртвых, ломать их связи с магом, то все равно надо быть как можно ближе. Тем более, что Рейнардо не мог сказать, как это подействует на живых людей. За спиной строились войска. Мертвые приближались. Рейнардо стоял, чуть прикрыв глаза, сосредоточившись, глубоко дышал. Хена и сэр Джеронима у него за спиной. Сэр Джеронима нервничал, не меньше. С магией все выходит не так. Рейнардо отдал ему свой меч, убивающий мертвых. Сам он сейчас будет куда больше занят магией, чем рукопашным боем а правильного оружия серебром и медью на всех не хватало. Так у них больше шансов. — Он ведь знает, что делать? — Знает, да? — Он ведь готовился, — бормотал сэр Джеронима, поглядывая по сторонам. — Знает. Не мешайте. Помолчите лучше, — велела Хена. — Ты мне не указывай. Ты... Я знаешь, кто? Да я... Я хочу знать, чего он так застыл и стоит. На нас же нападут. Заткнись, — зашипела Хена, глянула на Рейнарда но тот, кажется, не слышал вовсе, слишком сосредоточен на своем. «Да я!» — начал было сэр Эрджеронима. Но тут Рейнарда поднял руки перед собой, словно держа что-то в ладонях, и зазвенело. Сначала тихий, едва различимый звон, но все нарастает. Хена даже приготовилась зажмуриться и зажать уши, но тут Рейнарда метнул это что-то вперед. Хлопок, глухая вспышка в небе, и вдруг тишина. — Неполное. Шумное дыхание сэра Джеронима, лязг строящихся солдат позади, трепет знамён на ветру. Всё это осталось. Но перед ними в долине тихо. Словно никакого движения больше, даже плеск реки. И тот стих. — Они умерли, да? — шёпотом спросил сэр Джеронима. — Он убил их? — Нет, — покачала головой Хена. — Мы просто не слышим. Приготовьтесь, сейчас будет ещё. — Рейнардов скинул руки снова. Второй удар был другим. Вначале низкий рев до вибрации во всем теле. Это вспыхнуло и улетело вперед, удаляясь, но все равно заложило уши. А потом нарастающий звон, дорези в ушах и глухой рокот. И в этом рокоте трубы трубят в наступление. После второго удара мы наступаем. Они с Суентоном решили именно так, пока мертвые не опомнились, пока маг не восстановил связи. Надо убить столько, сколько получится. Подпускать их ближе тоже было нельзя, иначе накрыло бы своих, а так... Наступаем. Они трое остаются пока. Ренардо будет бить магией, сколько сможет. Его качнуло. Хена отлично понимала, что он вложил все силы в эти первые два удара, столько, сколько вообще мог. Теперь дело за армией. Войска кинулись вперед, огибая холм, на котором они втроем стояли, и мимо них. Земля задрожала. Хена долго слышала сначала тяжёлый топот, и только потом звон оружия. Началось. Но она должна оставаться. Должна защищать. Рейнардо тяжело дышал. Хена видела капли пота, стекающей по его шее. «Эй, как ты?» «Нормально», — не оглядываясь, ответил он. «Сейчас будет ещё. Приготовься». «Ещё на четыре удара хватило». Рейнарда кидал вперед еще четыре раза, не оглушая, только дезориентируя мертвых, ломая магические связи. Оглушил бы и людей заодно. На последнем броске едва не упал в обморок, но Хена подхватила, встряхнула его. Рейнарда более-менее пришел в себя. Вот только грохот боя приближался. Вначале волна тартахенской пехоты ушла вперед, но сейчас покойники теснили их. Или там уже не только покойники, но и люди. Хена не видела, в темноте сложно разобрать. Она понимала, что звуки битвы приближаются, и сейчас их накроет тоже. «Нара, нам нужно уходить», — потянула за руку. «Подожди, сейчас еще». «Как это уходить? одраться возмутился сэр Джеронима. «Наши там умирают, а нам отступать?» «Какого хрена? Мы должны защищать принца», — хотела сказать Хена, но не сказала. Не уверена, что можно говорить это, не уверена, что ей сейчас поверят. Тем более, что Ренардо серьезно приготовился бить снова. Хена видела, как трясутся руки, как он пытается судорожно дышать ртом, потому что из носа льется кровь от чрезмерного напряжения, как выскребает силы до последнего, кидает вперед и падает сам. Все, а бой идет уже совсем рядом. Сэр Джеронима, надо унести его отсюда. Их сейчас убьют. Хена не может допустить этого. «Наши там умирают! А мне бежать? Ради этого сопляка? Да я! Да как ты!» Сэр Джеронима пытается сказать что-то еще, но только сплевывает, отмахивается и кидается в битву. Хена не может его осуждать, он не знает. Пытается поднять Ренарда, хоть как-то оттащить дальше, хоть немного. Понимает, что не успеет. Придется драться здесь, не подпуская никого. «Еще немного!» встаёт вперёд, перехватывая меч. Вот сейчас. Топот сзади, но она уже не слушает, ей важно только то, что перед ней. Там люди, живые и мёртвые. Они идут на Хену, бегут, чуя кровь. Один уже совсем близко. Выдох. Хена чуть отводит руку назад. Ничего, драться она привыкла. Но тут всадники влетают между ними. Конница, которая ждала нужного момента. Свои и теснят мёртвых назад. Ренардо сидел хмуро, глядя вдаль, отстранённо, сжав зубы. «Прекрати!» — Хена тряхнула его за плечо. «Ты сделал всё, что мог. Плохо сделал!» — буркнул он. «Ты не мог знать!» — сказала Хена. «Да прекрати! Без тебя вообще бы всех перерезали! Мы же разбили их!» «Погибли люди!» «Это война!» «Маменькин-то цветочек! Здесь всегда гибнут люди!» Ренардо невесело усмехнулся в ответ. Они победили, но это дорого обошлось. Справедливость ради Ренардо... Нет, он сделал все, что мог, но не мог знать. Парень вообще в бою в первый раз. Но если бы ограничились только первыми двумя ударами, то все вышло бы куда удачнее, до того, как на поле боя выскочили свои. Да, эта магия должна была только ломать связи и оглушать мертвых, но она оглушала и своих. Не так сильно, но слегка ослепляло. Кружилась голова. Возможно, днём, и если бы к этому были готовы, всё было бы не так заметно. Но и без того ночная тьма, тут ещё... Некоторые говорили, что пятна так и мелькали в глазах, что вообще не разобрать, с кем драться. Да, после первых двух ударов мёртвые остановились. Смешались их ряды. Но вот на этом и стоило закончить. Ренардо винил себя. Считал, что стоило просто взять оружие и драться вместе со всеми, а не изображать из себя. Но уже неважно И важно то, что теперь он знает, как поступить в следующий раз. Сэр Джеронима погиб. Его нашли рядом, с сраной на шее. Правильно ли он поступил, бросившись драться, или не имел на это права, сейчас уже неважно С рассветом на поле вышли солдаты с серебряными мечами, добить тех неупокоенных мертвецов, которые еще дергались. «Да!» Они победили, но погибли слишком многие, и второй волны китхарской атаки их силы не выдержат. А китхарцы точно напали не все, здесь очень мало людей. Китхарский маг остался. Нужно отступать к Магате. Там хорошо укрепленный замок, куда больше, чем в Эрхе, выше стены, его удобнее защищать. Таригроса должен был подготовить все, они и так знали, что отступать придется. А теперь просто другого выхода не было, нужно собрать силы. «Эй, лорд Торегроса зовет вас!» Торегроса приехал около часа назад. Шум, суета, все разом закипело, а сейчас Рейнарда готовился получить от лорда по первое число, а ведь, между прочим, лорда самого не оказалось на месте, когда он был нужен. Они сидели в большом шатре вместе с Суентоном за столом, разложив карты. Рейнарда вошел и остановился посередине, глядя на них. Лорд Тарегроса, высокий, худой, чем-то похожий на стервятника, пронзительный взгляд. Хене даже стало неловко, словно она в чем-то виновата. Тишина. Тарегроса смотрел на Рейнарда, что-то обдумывая, чуть выдвинув вперед нижнюю челюсть. Лорд Тарегроса, первый нарушил молчание Ренарда. вы хотели меня видеть? Тарегроса кивнул своим, чтобы вышли, оставили их четвером. Хену выйти никто не просил. — Лорд Суэнтон говорил, что я должен тебя помнить, — задумчиво сказал Тарегроса. — Но я не помню тебя. Так значит, ты утверждаешь, что ты принц Рейнарда, который был казнен в Китхаре. Рейнарда моргнул, оглянулся на Хену в недоумении. — Я... нам удалось бежать оттуда. — Может быть, — Тарегроса потер подбородок. — Но месяц назад в Тальминар прислали твою голову в ящике. Его Величество приказал не говорить об этом, но я знаю, что голова была. Фазил казнил принца после того, как наши войска высадились у Таугавы. Все так, как и обещал. Его Величество Аугуста в Трауре, он скорбит. «Кшалья падаль!» — выдохнула Хена. «Что еще за хрень?» — Тарегроса бросил на нее мрачный взгляд. «То есть вы не верите мне?» — сказал Ренардо. «Очень спокойно, так сказал». Тарегроса покачал головой. «Лорду Гальярда отправили письмо», — сказал он. «Так что мы ждем его решения. Не думаю, что я вправе». Он чуть облизнул губы и нахмурился еще больше. «Ты представился как Нара Мартинес. Так вот, давай так и оставим. Скажу честно, я не помню тебя. Вернее, я запомнил молодого принца Рейнарда несколько иначе. А близко мы не знакомы, так что ничего не могу утверждать наверняка» ты получишь все необходимое, но останешься под стражей до решения лорда Гольярда. Неприятности мне не нужны. Да, милорд?» Ренардо кивнул. «С другой стороны, — сказал Торегроса, — все может оказаться так, как говорил Моретти. Я не склонен верить его пьяным бредням. Но кто знает, ты маг. С помощью магии, полагаю, возможно изменить внешность. Китхарцы коварны. И то, чего я насмотрелся за последние пару месяцев, — Я не видел за всю жизнь. Что, если ты один из них? Что, если тебя подослали подорвать силы Тартахенской армии изнутри? Убить меня или...» Он развел руками. «Взять хоть последний бой. Мы выиграли, но какой ценой? И ведь если бы не твоя магия... Если бы не его магия, нас перерезали бы, как свиней, спящих!» Жестко возразил Суентон. «Да, это так», — Трегрос кивнул. «Но что, если это только отвлекающий маневр?» Тебе нужно было втереться в доверие, но и не дать нам никакого преимущества. — В том, что все вышло именно так, моя вина, — мрачно сказал Суэнтон. — Я дал добро. Хотя он прямо сказал мне, что не уверен, какое действие окажет его магия. Мы всего лишь пытались выжить, использовать любую возможность. Вспомни, сколько боев с мертвыми мы успели выиграть. Вспомни. — Хватит, — Трегроса прервал его. — Я не хочу сейчас судить никого. И не хочу делать поспешных выводов. Оставим как есть и подождём Истебана.